До настоящего времени сохранились лишь четыре заваленных входа в Штольне на крутом берегу реки Пахры. Положение Штоллен и Штреков не было известно, так как никаких внешних признаков на поверхности Земли они не имеют. Глубина залегания ожидалась около 9-12 метров, но планов Штоллен не сохранилось. Аккупирование штолен было необходимо для определения возможности строительства зданий повышенной этажности и рационального их размещения. Ассистентом оператора выступал геофизик Дернов. Мы протрассировали четыре штольни на территории парка, прилегающих улиц и дворов на расстоянии до 700 метров от берега реки. По нашему заключению, между штольнями имеются беспорядочно расположенные штрейки, Их подробное исследование не производилось, но ширина штолина в пределах 1,3 десят, двух и 1 десят метр. Для контроля положения осейтолин было произведено бурение скважин диаметром 146 мм и глубиной до 20 метров. Из семи пробуренных скважин в четырех были отмечены провалы бурового снаряда, а в трех зафиксированы обвалившиеся выработки с твердой кровлей и подошвой. Штольни оказались расположенными на глубине 10-13 метров. Применение биолокации дало возможность институту сэкономить около 450 тысяч рублей. В одном поселке у реки Пахры было построено школьное здание из сборного железобетона но и биолокации, и работы энтузиастов, спелеологов, Дернов, Прокофьев и другие показали, что здание поставлено над густой сетью заброшенных подземных выработок известняка, находящихся в семи нескольких метрах от дневной поверхности. Выяснилось, что две разведочные скважины, традиционно прогуленные перед началом строительства по углам будущего здания, прошли мимо подземных пустот. Так что биолокация казалось точнее метода официальной экспертизы. С сознанием на заходцев открываются подземные ходы и помещения, колориферные системы, заброшенные горные выработки, закрытые каналы с теплотрассами и другими коммуникациями, склепы, братские могилы, засыпанные ямы, рвы и овраги, зоны забучего песка, бывшие фортификационные сооружения, остатки деревянных стен и фундаментов, башен, тынов, палисадов и колодцев, облицовка подземных ходов и помещений, остатки белокаменных и кирпичных стен, столбов, крылец, лестницы фундаментов, также мест их бывшего расположения, облицовка подземных ходов, помещений, теплотрасс, кабели, трубопроводы в грунте и в закрытых каналах, металлические связи и арматура бывших построек, затопленные и заиленные металлические объекты. В последние годы Все более актуальным становится применение биолокации для определения различных энергетических аномалий в окружающей среде, небезвредных для здоровья людей и животных. Это зоны восходящих и нисходящих потоков силового поля Земли, зоны остаточных излучений, очевидно связанных с шаровыми молниями и другими явлениями в атмосфере. Геопатогенные зоны, способствующие развитию тяжелых болезней, возможно связанные с тектоническими и радиоактивными процессами в верхних слоях земной коры. Поисково-разведочные работы на нефть и газ отличаются большой трудоемкостью и высокой стоимостью. При этом большое количество поисковых и разведочных скважин оказывается непродуктивным, что приводит к значительным расходам средств. Летом 1978 года были проведены предварительные опыты биолокации нефтяных залежей на суше в одном из районов Ставропольского края. Опыты проводились на известных геологам нефтяных месторождениях с глубиной залегания продуктивных пластов в диапазоне от 3000 до 3800 метров при движении оператор пешком и на автомобиле. Осенью 1979 года были проведены предварительные опыты биолокации газовых залежей на суше в одном из районов Московской области. Опыты проводились в зоне газохранилища, созданного в двух горизонтах. Планы горизонтов совпадают. Биолокация осуществлялась из автобуса, который шел по дорогам и улицам со скоростью 30-40 км в час. Регистрация степени реакции оператора проводилась в отдельных точках пути назначавшихся ассистентами и расположенных на дистанциях до 400 метров. Для биолокатора такой режим работы очень утомителен.